Глава 26. Противник дал нам ещё около 30 часов на подготовку превратившихся в медленный изматывающий кошмар. Когда с картами было покончено, Комри заставил нас практиковаться в передвижении между ключевыми позициями, бесконечно проверял, помним ли мы, где и в каком положении надо находиться, активируя ту или иную ловушку. Вечером третьего дня наши каторги прескакал в вестовую табилексы. Войска сторка шло через горы, спустившись, они скорее всего встанут на ночёвку. Врак не торопился. Численность его войск и вооружение были неясными. До столкновения оставалось несколько часов. В экипировку офицера армии города входила подзорная труба, о которой я не вспоминал с того самого момента, когда получил её вместе с другой экипировкой перед экспедицией за книгами. Однако, стоило мне увидеть такую трубу в руках у полковника, как я вспомнил о собственной и полез в инвентарь. Труба действительно обнаружилась и даже складная, как у какого-нибудь пиратского капитана. Я приложил её к глазу и направил на мост. Линзы были плохо отполированы, поскольку труба была сделана руками экаче, картинка была мутноватой, но всё же я разглядел мост и дорогу ветшую к горам. А ещё я увидел наших солдат. Они копошились на западном берегу у небольших баллист на шарнирах. Неподалёку собранный в табун паслись лошади. Никаких укреплений на самом мосту я не заметил. Напряжение сгущалось в воздухе словно в самодельное электричество. Мне казалось, что я всё время слышу тихое гудение. Я отдал трубу Фруда, который стоял рядом, и повернулся к остальным. Видок у нас был в самый раз для битвы. Чумазые, с исцарапанной кожей и в грязной одежде, только Куин умудрилась выглядеть достаточно опрятной. Надо сказать, что девушка переносила тяготы похода лучше многих других. Квинтин нервно ходил туда-сюда, не отрывая глаз от моста. Мистер Майер строгал палочку с равнодушным видом, Уже хранитель вполголоса бурчал молитвы. Идут. Полковник опустил трубу и передал адъютанту: "Мистер Клейтон, проследить, пожалуйста, за лошадьми. Мистер Пентри, вы должны будете пройти весь маршрут за 40 минут и вернуться ко мне с докладом через час. Мистер Мёрсли, надеюсь, у вас всё готово?" "Кажется, да, сэр. Времени у нас могло бы быть и побольше. Могло бы. Но спасибо и на том. Ожидаем, господа." На дороге за рекой появились чёрные точки. В трубу я не всегда мог отличить их от каменистой земли, по которой они ползли, но всё же там было какое-то движение, а потом это движение стало больше. Мне показалось, будто края дороги слегка подрагивают, как бывает, если дорога сильно нагрета солнцем. Вот только вдали не всё ещё лежала тень. Солнце должно было показаться из-за гор через несколько минут, и оно будет бить нам в глаза, мешая целиться. Что ж, «Сторг не дурак», — это я и так знал. Постепенно точки на дороге выросли, и я смог разглядеть крошечные фигурки всадников, которые галопом двигались к мосту. За всадниками клубилась какая-то неясная туча, а потом я явственно разглядел вспышку молнии. «Если уж ты так прилип к этой штуке, может, хотя бы дорожку с комментариями включишь?» — предложил Фродо. Остальные поддержали его нетерпеливыми возгласами. «Там погоня», — сказал я. Надо полагать, наш передовой разъезд попался на глаза противнику. Я увидел, как из тучи вырываются фигурки преследователей. Кавалерия противника, у них есть верховые. Преследователи двигались не так, как преследуемые. Я не сразу понял, в чём дело, а когда разглядел, разведчики Абеликса уже подъезжали к мосту, на ходу выстраиваясь в колонну по одному. Хищники едут верхом на волках, сказал я хриплым голосом. Наши на мосту. Гусеница людей в зелёном стремительно пересекала мост. Они были почти на середине, когда первый волк прыгнул на доски. Западный берег выглядел пустынным, но стоило волчьим наездникам ступить на него, как перед ними выросли наконечники копий. Зелёных людей внезапно оказалось десятком больше. Отступавшие разведчики остановили коней, развернулись и натянули луки. Расстояние было не таким уж и маленьким, но звон железа и крики с лёгкостью преодолели его, и мы замерли, вслушиваясь в звуки боя. "Огонь угадил в засаду на нашем берегу", выдохнул я, вспомнив, что друзья ждут моих комментариев. "Да куда ты смотришь?" взорвался мистер Майерс. "Выше гляди". Я глянул через мост и увидел, как из облаков пыли на восточный берег выезжает армия врага. Сверкали латы Реяли знамена с изображением черного круга на белом поле. Еще верховые и много пехоты. Несколько черных фигурок, спустившись к самой воде, раскинули руки, и в этот момент из-за гор показалось солнце, заставив меня на мгновение зажмуриться. И пока я ничего не видел, по рядам людей полковника Комри прокатился изумленный вздох. Я открыл глаза, черные фигурки на том берегу поднялись в воздух, и теперь... Летели над поверхностью реки. Что там? Что там? повторяла Квин, прикрывая глаза ладонью. Я снова приподกล к глазку. Ручьёк чёрных фигурок заполнил мостик тесни в зелёных. Разведчики отступали, вскакивая на коней, но им вслед летели стрелы и заклинания, и несколько человек, недостаточно быстро оказавшихся в седлах, упали на траву. Встала на дыбы испуганная лошадь. Вдоль моста, прикрывая своих, с воздуха неслись левитировавшие маги, окружённые силовыми щитами. Издалека они напоминали гигантские мыльные пузыри с кусочком сажи внутри. Со стороны реки донёсся грохот, и земля под моими ногами едва заметно вздрогнула. Мост тяжко осел, поднимая фонтаны брызг. Порыв ветра донёс многоголосый вой. Деревянные опоры оседали, провисали перила. А черные фигурки изо всех сил старались цепляться за сползавшие в воду доски. Многие успели ухватиться и повиснуть, и их очень быстро вытащили на веревках, но несколько десятков человек оказались в воде. Закованные в железо, они почти сразу же шли ко дну. Маги кружили над стремительно разваливавшейся конструкцией, тщетно пытаясь чарами удержать на месте несущие балки. На западном берегу внезапно появились новые зеленые фигурки. Маскировочные кости, прикрывавшие баллисты, полетели в стороны, и артелиристы развернули зазубренные жало трёхфутовых стрел на врага. Другие воины спешно поднимались спрятанные в траве заграждения, выстраивая стену укреплений прямо на глазах. Баллисты защёлкали, выцеливая паривших магов, и на моих глазах одна чёрная фигурка дёрнулась и обрушилась в воду, несмотря на магические щиты. Остальные поспешно отлетели ближе к восточному берегу. Первая ловушка Маккинери сработала на славу, что и говорить. Противник потерял несколько десятков человек и одного левитировавшего мага. К сожалению, теперь он наверняка будет осторожнее. Я вдруг почувствовал, как мало мы успели сделать на самом деле, и с тоской оглянулся на дорогу, уходившую в лес. Мы сделали что могли, господин Мэрсли. Полковник незаметно подъехал к нашей группе. Не стоит переживать из-за невозможного. «Но, может, мы успеем сделать больше, сэр? Реку-то им придется как-то форсировать, а это теперь займет много времени». «Не думаю». Через полчаса я смог своими глазами убедиться в правоте полковника. Армия с торка отошла от берега реки, втягиваясь обратно на дорогу, но далеко не ушла. Очень скоро я увидел, как в ближайшей роще начали падать деревья, и весьма быстро. Похоже, там шла вход магия». Брёвна телекинезом тащили к берегу, другой отряд в это время вытаскивал и разбирал обломки моста. Сваи по большей части уцелели, и я понял, что навести временный мост для такого числа людей вопрос нескольких часов. Маккинри, однако, отступать не торопился. Почти сотня человек на западном берегу вооружилась луками и теперь поливали строителей стрелами. Баллисты щёлкали без остановки, и откуда только у наших оказалось такое количество стрел для них? Противник вынужден был работать под прикрытием заклинаний, которые быстро истощали магов, и им приходилось прибегать к зельям. И всё же мост рос с ужасающей быстротой. Да и луки противника не лежали без дела. Сколоченные наспех укрепления неплохо защищали зелёных воинов, но не позволяли вести прицельную стрельбу. Над рекой вновь закружили левитировавшие маги. Крошечные искры файерболов, прочерчивая дымные дорожки, понеслись в сторону укреплений защитников западного берега. Одна из баллист вдруг расцвела ярким огненным цветком, запылала словно стог сухого сена. К полудню новый мост перекрывал 3/4 ширины реки. Инженеры торка сделали в этом месте обширную платформу, где под прикрытием магии и обычных щитов выстроились лучники и маги с атакующими заклинаниями. К этому моменту обе баллисты были уже выведены из строя, а защитники отступили вверх по склону, перетаскивая с собою тыканы, стрелами стены. Левитировавшие маги продолжали посылать огненные снаряды, от которых весь берег покрылся пятнами выгоревшей травы. "Господин Мерсли!" я оторвался от страшного зрелища и повернулся к полковнику, стараясь выглядеть бодро. "Мы начинаем. Пожалуйста, расставьте своих людей по местам. Нас не должны видеть на опушке." Я оглянулся кругом. Что я должен сейчас делать? Где я должен находиться? Боже, мы не смогли задержать противника даже на один день. Так, спокойно. Соберись, чёрт тебя подери. Все помнят, что делать? Преувеличенно бодрым голосом спросил я, оглядывая своих. Они помнили, и они выглядели молодцами. Мистер Майерс, Фродо, Уин и Квинт. Пожалуй, я выглядел на их фоне хуже всех, и я устыдился, но одновременно испытал чувство гордости, все-таки я был их командиром, почти обделавшимся от страха в эту самую минуту, но все же собравшим вместе эту замечательную команду людей. Это чувство неожиданно придало мне сил. Мы погнали коней к лесу по главной дороге до условного места, потом спешились и, взяв лошадей под узцы, свернули направо на тропинку. Миновав небольшой овражек, снова вскочили в седла и поскакали на запад, время от времени сворачивая на параллельные тропинки, ведущие в том же направлении. Мы старались держать головы ближе к гривам коней, потому что густая листва могла скрывать низкие ветки. Через полчаса из дыма мы достигли перекрестка тропинок, здесь снова пришлось спешиться, почва под ногами стала каменистой, и лошадь с седоком могла подвернуть ногу. Нам предстояло разделиться. Я, Фроды и мистер Майер остались тут, чтобы расставить солдат по местам, когда они прибудут. Куин и Квинтин уходили дальше вместе с нашими лошадьми. Всё это в том случае, если враг двинется по главной дороге. Если же нет, то нам предстояло отступить и перегруппироваться западнее. Мы ждали на перекрёстке больше часа, а потом с востока пришёл сигнал крик филина. Ещё через четверть часа На перекресток стали прибывать люди. Покрытые копотью и кровью, они выходили из леса, ведя коней в поводу. За ними прибывали пешие, сопровождаемые людьми полковника Комри. Я вдохнул поглубже и шагнул вперед. «Мне нужно двадцать три человека на позиции стрелков с быстрыми ногами и хорошим уроном. Прошу выходить вот за эту черту». Люди поднимали на меня мутные глаза и... И выдержать их взгляд было чертовски непросто. Только командир, вышедший с ними из боя, мог сейчас отдавать им приказы. "Пожалуйста", сказал я. В задних рядах произошло движение, воины расступались, давая дорогу новоприбывшим. Ко мне подошёл незнакомый капитан, встал рядом, повернулся к своим и выкрикнул имена троих десятников. Требуемый отряд был сформирован в считанные секунды, и капитан повернулся ко мне. Мы в вашем распоряжении, господин Мэрсли. Я повёл людей по южной тропинке, показывая капитану Норману Хангтону, так его звали, расположение ловушек и спусковых механизмов. Местность понижалась, деревья постепенно редели, и я взял Левея, и мы, бросив тропинку, стали пробираться через кусты. Дальше было короткое восхождение по ряду уступов, напоминавших гигантские ступеньки, и через 5 минут мы были на нужном месте. Крутой косогор уходил вниз с уклоном местами, достигавшим 50-60°. Внизу, в полусотне с лишком футов, лежала дорога. К югу от неё начинался сосновый бор, и там было сосредоточено такое количество ловушек господина Комри, какое только удалось разместить на этой территории. На узкой треугольной площадке на вершине косогора лежало несколько огромных булыжников, которые удалось затащить сюда с помощью телекинеза. Инженеры полковника Комрю умудрились даже сделать незаметные стартовые канавки, благодаря которым камни покатятся по точно рассчитанным траекториям. Часть солдат укрылась за камнями, другие нашли убежище в зарослях смородины. Ещё нескольких я повел проверь к четырём высоким вязам, росшим на западном краю Косагора. Вязы были подпилены, а упав, должны были сформировать неплохую баррикаду. Когда я вернулся, Фруда и мистер Майерs вытряхивали из колчанов стрелы, втыкая их в землю вокруг своих позиций. Я последовал их примеру. Не жалейте, парни, неожиданно для самого себя спросил я, что завёл нас всех сюда? Не без этого, кивнул мистер Майерs, но у тартара перед нами все медожог. Фруда согласно наклонил голову. Мой молодой друг был спокоен и собран. На груди у него я заметил маленький деревянный крестик. Ждать пришлось долго. Через два часа прибежал вестовой от полковника, весь в поту, лицо перекошенное. «Идут», — сказал он, глотая воду из бурдюка. «Пехота по главной дороге, волчьи всадники тропинками, всадников не меньше четырех десятков». Это меняло дело, но не сильно. «Приказ?» «Оставаться на точке ноль. Всадников попробуют отвлечь. На перекрестке будет кордон, который должен будет продержаться до вашего отхода». а если не продержится, уточнил мистер Майерс, вестовой перевёл взгляд на него. Этот взгляд отвечал на вопрос лучше всяких слов, но парень добавил: "Я тоже буду в Кордоне". Он развернулся и ушёл, никак не реагируя на наши запоздалые пожелания удачи. Кроме стрел, я приготовил пузырьки со здоровьем и маной, привычным движением проверил тетиву, не отрывая глаз от мини-карты. Первые красные точки появились на ней задолго до того, как мы увидели противника. На востоке Косогор круто забирал вверх, оканчиваясь острым скальным клыком, возвышавшимся на несколько десятков футов над нашими головами. Дорога обходила его справа, но дальше, наоборот, сворачивала левее, так что скала скрывала идущих. Передовой отряд насчитывал полтора десятка хищников-разведчиков. Они шли осторожно, тщательно выверяя шаги. прислушиваясь и принюхиваясь показавшись из-за скалы, они остановились и стали тихонько переговариваться. Потом несколько фигур отделились от группы и двинулись в сторону соснового бора. Остальные продолжали осторожное движение по дороге. У некоторых в руках были длинные палки, которыми они прощупывали подозрительные кучки листьев. Стараясь держаться у обочины, они постепенно приближались. Я почувствовал, как потеют ладони. Приходилось все время вытирать их о штаны. «В чем дело? За последние месяцы я только и делал, что участвовал в боях, а теперь мне внезапно так страшно? Впрочем, мне и тогда было страшно, что уж говорить. Но где же сигнал? А может быть, связной мертв? И что тогда?» Я взглянул на карту и похолодел. Восточный край дороги полыхал красным, Основные силы противника подходили к повороту, а разведчики тем временем уже почти достигли деревьев, которые должны будут перегородить проход. Где же этот чёртов сигнал? Из-за поворота показалось воинство Сторка. Зрелище это на секунду воскресило во мне триптих иронима Босха, потому что по дороге шла процессия из обитателей ночного кошмара: гоблины и орки, гули и нежить. было Полу люди-полузвери, тролли и широченные низкорослые карлы, а рядом с ними, словно для контраста, высокие, ненормально тощие фигуры, похожие на богомолов, в чёрных плащах. Это была самая настоящая армия тьмы, и никакие подпиленные деревья, стрелы или заклинания не могли нанести ей ни малейшего вреда. Разве можно остановить бревном всадников апокалипсиса? Разве можно стрелами разогнать липкий страх, от которого в внутренности казалось завязались в узел? Признаюсь, это был момент, когда на меня накатило отчаяние. Их было слишком много. Несколько сотен высокоуровневых бойцов против неполной сотни выдавшихся горожан. А главное, нам не откуда ждать поддержки. И когда эта сотня пойдёт, никто не защитит всех этих несчастных айчаров и владельцев кафешек. Потому что средний уровень жителя города 6. Несколько сотен high levelов раскидают ополчение горожан за полчаса, а потом хотя какая разница? К этому моменту я уже точно буду мёртв. Я скорее всего умру в ближайшие несколько часов, а может и минут. Если говорить откровенно, не так уж много есть в этом мире вещей, ради которых стоило бы жить. Разве что мои друзья, Войска Сторка продолжало выходить из-за скалы. Передние ряды через мгновение должны были достигнуть зоны поражения камней, а сигналов всё не было. И тут случилось неизбежное. Кое-кто из штыдщих в авангарде разведчиков противника наткнулся в бару на ловушку господина Комри. Послышался громкий треск, а вслед за ним душераздирающий вопль. Вокруг чёрного воинства сразу же вспыхнули магические щиты, и тут наконец пришёл сигнал. По лесу разнёсся звук большого рога, и этому звуку ответило множество других. Удивлённые возгласы, треньканье десятков луков, крики боли и ярости, треск заклинаний, а через несколько секунд перекрывавший всё грохот падения огромных деревьев. А потом начался бой, и я встряхнулся. Времени для жалости к себе и грустных мыслей больше не было. Его вообще не осталось ни для чего, кроме одной единственной вещи работы, которую надо было сделать прямо сейчас. Я скостовал каменную кожу и почувствовал лёгкое покалывание по всему телу, покрывавшемуся под одеждой тонкой подвижной коркой. Я выпрямился, растягивая лук и выискивая первую цель. Перед ам тёмного воинства шли волны. Колонна перестраивалась, разделяясь. Часть свернула под защиту деревьев в бару, другая же, прикрываясь магическими и обычными щитами, попыталась ответить своими стрелами на наши. Одна из стрел прошмыгнула в опасной близости от моего левого плеча. Я выстрелил и вырвала из земли следующую стрелу краем глаза, заметив, как несколько фигур внизу раскидывают руки в уже знакомом мне жесте. Левитировавшие маги, похожие на огромных чёрных ворон с свечками, взмывали в воздух. С высоты весь наш отряд, сосредоточенный на узкой площадке, представлял собой прекрасную мишень, а значит, угрозу нужно было ликвидировать любой ценой. Внимание! Капитан Хангтон быстро сориентировался в ситуации. Огонь по летунам! На наше счастье можно было не высовываться для того, чтобы стрелять по магам противника. и тем самым удалось не попасть под огонь стрел, летевших снизу. Лучники Сторка пытались запускать стрелы навесом, но особого толку от этого не было, даже попадая в цель, в большинстве случаев такие снаряды не наносили и единицы урона. Маги выпустили по нам залп из огненных шаров, и кусты смородины, служившие мне защитой, вспыхнули, словно были сделаны из пакли. Я инстинктивно отшатнулся от волны жара, ударившей в лицо. и увидел, что несколько чёрных фигур, составив клин, несутся прямо на нас. Стрелы отскакивали от магического щита с костованного их предводителем. Кто-то в нескольких шагах от меня истошно вопил, пытаясь сбить с себя пламя. Неужели наш заслон пойдёт прямо сейчас, не продержавшись даже нескольких минут? Я вдруг почувствовал ужасную злость. Это чувство буквально затопило меня с головой, требуя немедленных действий, среди которых самым правильным казалось выкинуть к чертям лук и броситься на врага с голыми руками, рвать, кусать, топтать. Я хотел, я жаждал почувствовать вкус их крови на языке. Я поднялся прямо навстречу надвигавшемуся клину противника и скостовал молнию. Моя злость уплотнилась, собралась в тугой жгут под пальцами правой руки. и я, чувствуя какое-то совершенно невероятное удовлетворение, швырнул ее прямо в желтые глаза несшиеся на меня твари. С моей ладони сорвалась не одна единственная энергетическая стрела, но целая конусовидная белая сеть грохнула изрядно. Магический щит лопнул, словно и в самом деле был всего лишь мыльным пузырем, Белые змейки впились в тело хищника, летевшего в авангарде, охватили его со всех сторон. Двое вингменов, державшихся позади, приняли в стороны, прерывая атаку, а тот, кого они прикрывали, с треском рухнул на камни буквально в нескольких футах от меня. Падение довершило дело. Они лезут по склону! Истошный крик одного из воинов вернул меня к действительности. Воспользовавшись тем, что мы отвлеклись на атаку с воздуха, Три десятки хищников спешно карабкалась по склону. Несколько воинов капитана Хангтона бросили луки и упёрлись руками в один из камней, стоявших на краю, поднатужились и столкнули глыбу вниз. Осколок скалы не менее 5 футов в диаметре сперва двигался как в замедленной съёмке, но с каждым оборотом скорость его нарастала. Воины лежшие по склону увидели опасность, взвыли и попробовали сыграть в индиану Джонса. Многие успели отскочить в сторону, но пяток тварей попали под удар. Булыжник врезался в их группу с отвратительным чавкающим звуком и продолжил своё неумолимое движение вниз. Кто-то из магов попытался перехватить его телекинезом, но не удержал, и камень пробил широкую брешь в рядах чёрных воинов, толпящихся на дороге. Я снова взялся за лук, стараясь выпускать стрелы по врагам, которых атаковали мои товарищи, чтобы максимально сфокусировать урон. Летявшие маги после неудачной лобовой атаки набрали высоту и швырялись файерболами издалека, недосягаемые для наших стрел и моих молний. Уворачиваться от огненных шаров на таком расстоянии не составляло труда, но на площадке становилось всё труднее находиться из-за жара, исходившего от горевших кустов. Дым мешал целиться и дышать. Я выпустил очередную стрелу, подхватил зелье маны уже второе, а прокинул в рот так или иначе, но скоро нам придется бросить эту точку. С северной стороны на площадку поднялись три человека. Полковник Джонатан Комри и двое высоких воинов из числа его лейтенантов. Они прошли в середину, не обращая внимания на дым, пламя и стрелы. Комри коротко глянул вверх, а потом все трое раскинули руки и взмыли в воздух навстречу черным фигурам. Ай да полковник! Вражеские маги надо отдать им должное. Не отступили». И через мгновение противники сшиблись, рассыпая искры и всполохи магического света. К сожалению, никто из нас, оставшихся внизу, не мог позволить себе наслаждаться зрелищем. Противник организовался для новой атаки. Прикрывая щитами по склону полезли тяжёлые панцерники. Стрелы отскакивали от лат, и лишь одна из десяти наносила урон да и тот копейшный. Все камни к тому моменту были уже сброшены, и нам оставалось только наблюдать за надвигавшимся противником. Рядом со мной кто-то застонал. Я повернулся и увидел Фрода. Лжехранитель был с головы до ног покрыт копотью и, судя по всему, с трудом стоял на ногах. Я повесил лук на плечо и скостовал лечение. Заклинание никак не получалось, и тогда я грожащими руками вытащил зелье лечения и заставил друга опустошить бутылочку. Взгляд Фродо немного прояснился, и тут прозвучал сигнал отхода. Я глянул вверх, ни чёрных магов, ни полковника Комри с товарищами над нами не было. Зато над краем площадки я увидел морду первого хищника и понял, что наше отступление будет больше похоже на бегство. Мы неслись с холма в северном направлении, перепрыгивая сразу по несколько уступов. Погоня шла за нами по пятам. Солдаты ковыляли в лесу, огрызаясь стрелами. Ханктом на ходу отрезал людей к ловушкам, которые должны были немного облегчить наш отход, а потом в меня угодил вражеский стан. В одном мгновении тело перестало слушаться, и я тяжко рухнул на землю, приложившись лицом так, что искра из глаз посыпались. Чьи-то руки подхватили меня и довольно бесс церемонно потащили. Я хотел сказать, чтобы они лучше уносили собственные задницы, но язык не слушался. и из моего рта вырвалось только невнятное бульканье. Некоторое время я видел только землю, которая рывками проносилась подо мной, слышал звуки боя позади, а потом, уже ставший привычным, грохот падавших деревьев. Тело восстанавливало чувствительность довольно быстро, но при этом во всех членах плескалась отвратительная слабость. Самостоятельно я сейчас смог бы разве что ползти, да и то не слишком быстро. Ощущение было ужасным. Однажды в детстве я чуть не утонул в озере и навсегда запомнил это ощущение, когда понимаешь, что сил практически не осталось, а ты всё ещё слишком далеко от спасительного берега. И вот сейчас это повторилось. Превозмогая слабость, я поднял руку, засунул её в рот и сильно укусил, чувствуя железистый привкус собственной крови. И это помогло. Я зарал и почувствовал, что силы возвращаются ко мне. Бойцы поставили меня на ноги, и я увидел, что мы почти достигли перекрестка тропинок. Впереди красовалась наспех с импровизированной баррикадой, ощетинившаяся заостренными кольями, смотревшими на восток. Под баррикадой валялись трупы гигантских волков. Они не исчезали, в отличие от трупов хищников. Защитники баррикады были немногочисленны и измотаны до последней степени. Но всё же они держались. Я потянул с плеча лук, но капитан Хангтон рявкнул, чтобы мы не смели останавливаться. Защитники баррикады пополнили наши ряды, и отступление продолжилось. К погоне присоединились волчьи всадники, бросавшиеся на отстававших. Вот один из солдат споткнулся, получив стрелу в бедро, и с этого момента он был обречён. Та же участь неминуемо ждала бы нас всех через несколько минут, если бы не подкрепление, неожиданно выршившее на дороге. Грянул оглушительный боевой клич, и с обеих сторон на тропу выскочило два десятка солдат города, атаковавших преследовавших нас волков огнём и стрелами. Пехота противника немного запаздывала и всадники не приняли боя, отступив. Кто-то без церемонно двинул меня кулаком в плечо, я обернулся и увидел Куин. Она протягивала мне поводья Звёздочки. А потом была скачка, которую я, честно говоря, почти не запомнил. Бой выжил меня. Голова шла кругом, я уже не понимал, что происходит вокруг. Я запомнил гриву лошади, к которой я отчаянно прижимался, мчась через лес. Я почти не управлял Звёздочкой. Сейчас она могла нести меня в любом направлении, и я бы не сопротивлялся. Наверное, у меня было что-то вроде шока. Организм как бы потребовал немедленно выдать ему тайм-аут, потому что справиться со всем этим он просто не мог. Более или менее я пришёл в себя только когда мы выехали из леса. Впереди раскинулась степь, а за ней ждал город. И никаких преград между ним и армией Сторка больше не было. Мы не сумели задержать врага.